Глава семнадцатая Зеленый днем лес в окулярах прибора ночного видения выглядел почему-то желтоватым, видимо из-за поднимающегося вверх теплого воздуха, приобретающего над горячими болотами насыщенный оранжевый оттенок. А вот высокий чистокол, окружавший базу, зеленел, как полагается. За ним достаточно четко различались очертания бараков, сторожевых башен, складов и посадочной площадки для дирижаблей. Туда-то, собственно, мы и направлялись. Скорректировал немного глисанду, чтобы посадить велакрыл на заранее присмотренном месте, подальше от правой башни, контролировавшей расположенные на отшибе причал для немецких воздушных гигантов. Тьма тьмой, а лучше поберечься. От залпа из картечницы с небольшой дистанции мало не покажется. Бросил короткий взгляд через плечо. Все шесть транспортных велокрылов... Повторили маневр, выстроившись встроенную цепочку за ведущим. Мной, то есть. Несмотря на совершенно темную хоть глаз выколи ночь, отсутствие освещения пилотам не мешало, ведь у каждого на глаза надвинут туристический прибор ночного видения. Пришлось выгрести все семь штук, имевшихся в магазине. Если кто потеряет или сломает после кучи категорических предупреждений, прибью растяпу. Вокруг этих суперприборов, собственной был построен план операции. Рассчитана дата, когда около полуночи в заданном районе в небе нет ни одного из обоих естественных спутников этой планетки. Слава богу, ученые из университета Ленинска хоть это умели вычислять, довольно-таки сильно светивших по ночам. Так как выбранная для нападения вражеская база, служившая для дозаправки доставляющих в метрополию сырье стратегического значения дирижаблей, располагалась на северном континенте. Далеко от нового магнитного полюса, то и полярное сияние здесь практически отсутствовало. Прибавив к сказанному постоянные в этом районе плотные ночные туманы, получаем в результате непроглядную темень. Для всех, кроме семей избранных, напяливших на лоб сверхсекретные артефакты. Так далеко на север мы еще не забирались, да и опыта подобных операций у моих подчиненных не имелось. Поэтому, несмотря на сильное возражение со стороны штаба, возглавил первое серьезное нападение после длительного затишья лично. Рискованно, да зато больше шансов на успех. Потом, получив бесценный опыт, смогут и сами. А пока лучше проконтролировать на месте, тем более, что дело происходит на большом удалении от нашей территории. Именно эту базу выбрали не случайно. Расположена она на другом континенте, нас здесь не ждут». Все предыдущие боевые действия велись на сравнительно небольшом пространстве между находящимися на восточном континенте выселениями союзников и митрополией. А мы сейчас сделали ход конем, обойдя с фланга и решив нарушить, пусть и временно, нормальное сообщение противника со своей главной сырьевой базой. Такой болезненный укол принудит вражеское руководство бросить часть ресурсов на дополнительную охрану ранее безопасного маршрута, замедлив тем самым восстановление разрушенных предприятий. А ведь сегодняшний укол — лишь первый в серии спланированных. Бить мы будем пока не очень сильно, зато регулярно, и каждый раз в новом, неожиданном месте. Разумеется, настолько сложную операцию провернули не с бухты-барахты, а после основательной подготовки. Само расположение базы было известно благодаря скопированным на планшет в рубке покойного орла еще во время моего первого пленения, вражеским картам, дополненным впоследствии еще и некоторым количеством трофейных. Для начала я заслал в нужный район четверку разведчиц, которые, понаблюдав пару недель, составили представление о графике прибытия дирижаблей, времени, который те проводят на дозаправке, и вообще о распорядке повседневной жизни лагеря. Получив эти данные, я, скрепя сердце, отправил к лагерю со специальной, пусть краткой миссии Своих свежеприобретенных же Время поджимало, а кроме них никто пока не научился работать со спецаппаратурой, включавшей в себя найденную в необъятных закромах торгового центра дорогую профессиональную зеркалку с мощным объективом. В результате в нашем распоряжении оказались подробнейшие фотографии всех заколков базы, которые мы продемонстрировали участникам будущей операции. На основании информации со снимков был разработан план нападения. Определено подходящее место для посадки десантных машин и ориентиры для входа в Глейсаду. Затем вместе с очередной дежурной четверкой разведчес, призванных держать руку на пульсе, отправилась из вино ангелов. Задание — присмотреть и расчистить для приема крылатых машин промежуточную площадку ожидания. Примерно в 20 минутах лет от базы противника — где и сконцентрируются наши силы перед штурмом. И, наконец, через несколько дней после этого в дальний путь отправился основной отряд, составленный из шести транспортных велокрылов с тремя членами экипажа, в смысле крутящими педали, и еще двумя десантниками, просто наслаждающимися полетом, насколько это возможно в тесном грузовом отсеке, каждый из трех эскадрилий «Ангелов». И еще я на своем заслуженном аппарате и с на операцию крепышом за спиной в качестве нагрузки. Из-за этого кабана пришлось снять оба гранатомета и переложить остальные припасы к другим членам отряда, иначе бы я с таким грузом в воздух не поднялся бы. Ну и, конечно, мои верные спутницы категорически не согласились оставаться в Ленинске, пока я буду тут геройствовать. Тем более, что они уже бывали на месте предполагаемого действия. Разумеется самому штурме я им участвовать не позволю Обождут нас трёме. Убедившись в нерушимости строй велокрылов, сосредоточился на посадке. Представляющего опасность для лёгких аппаратов ветра сейчас почти не было, но густой предутренний туман затруднял оценку дистанции до земли, несмотря даже на помощь прибора ночного видения. Задача осложнялась также тем обстоятельством, что посадку требовалось выполнить в режиме планирования, чтобы уменьшить до минимума создаваемый шум. Все-таки велосипедный привод, особенно местного изготовления, как на остальных велокрылах, ощутимо полязгивал. Поэтому решили подойти к цели не набреющим, как обычно, а с превышением, чтобы перейти в планирование издалека. Вовремя начал выравнивание, и велокрыл мягко и абсолютно бесшумно коснулся тщательно выровненного покрытого низкой плотной травой, поля неподалеку от пустующего сейчас дирижабельного причала. Мы специально, в отличие от предыдущего раза, выбрали время, когда на базе отсутствует воздушный корабль, иначе незаметно приземлиться внутри ограждающего территорию лагеря Чистокола было бы негде. Да и число вражеских бойцов, которых предстояло успокоить, удвоилось бы. Прокатившись с легким, почти неслышным шорохом метров семь, Велокрыл замер на месте. Двинул было локтем назад, чтобы сообщить своему пассажиру о прибытии, но рука провалилась в пустоту. Повалый боец не стал ждать указаний и уже десантировался. Завертел головой по сторонам и поймал в окуляры октавизора, крадущуюся в направлении ближайшей стражевой башни, широкую фигуру крепыша, выдержавшего верное направлением безо всяких приборов, что характерно. Удачи, товарищ! Опять приналег на педали. Участвовать в надземном шторме не буду. Штаб запретил, да и не моя это специализация. А вот подсобить с воздуха это по мне. Качественный, хорошо смазанный привод почти бесшумно поднял меня обратно в небо. Набирая высоту, одновременно заложил вираж в сторону леса, подальше от башен. Проследить за посадкой основных сил. Все шесть транспортников точно, как швейцарские часы, приземлялись на поле и сразу же сворачивали в сторону, освобождая место другим. Многочисленные ночные тренировки на полигоне под Ленинском, где было точно смоделировано под добытым моими девочками фотографиям устройство базы противника, прошли не зря. Через считанные секунды приземлившиеся велокрылые выстроились в линейку с идеально выверенными промежутками между собой. Из машин повалили десантники. Всего 30 бойцов, пилоты тоже спешивались. И более того, имея ногтавизоры, шли первыми, плюс крепыш. Это немногим больше, чем немцев-охранников в лагере. Правда, есть еще вспомогательный отряд надсмотрщиков-гномов, но у тех имеются только дубинки. А все наши вооружены трофейными карабинами, гранатами местного производства на черном порохе и длинными кинжалами. И преимуществом неожиданного нападения — а еще поддержкой одиноко рассекающего в небесах штурмовика с пулеметным вооружением. Кстати, пора бы и начать. Наблюдая размашистым правом вираже за ходом высадки, я как раз завершил почти полный разворот и, выронив машину, оказался прямо напротив северной сторожевой башенки, ближайшей к площадке. Чуть опустил нос велокрыла, направив его этим прямо к прекрасно различимой в ногтавизор широкой амбразуре, в рамке которой вяло основали теплые контрастные фигуры обоих охранников. Взялся одной рукой, залюбованно вычищенный и тщательно смазанный накануне пулемет, навел на цель, попытавшись компенсировать небольшую тряску легкого аппарата, плывущего по воздушным потокам. Еще чуть ближе, и не промахнешься. Мамолетный взгляд вниз, бойцы уже у подножия вышки. Эх, давненько мой верный РПК не говорил своего веского слова. Пора! Короткая, но точную очередь, разрывая своим грохотом вязкую тишину, туманной ночи бьет по верхушке башни. Часть пуль врываются в амбразор, другие, попадая выше или ниже, пробивая тонкие доски, все равно оказывается внутри. Кажется, добивать тут уже никого не понадобится. Резко отворачиваю, чтобы не столкнуться с вышкой, и жму на педали, направляясь ко второй. Здесь уже опаснее. Дежурные предупреждены выстрелами хотя благодаря туману вряд ли представют что именно произошло однако случайно можно нарваться на залп картечницы я конечно бронежилет и каски но попадание в упор они вряд ли защитят внутренне сжавшись в ожидании летящих навстречу смертоносных стальных шариков подлетаю поближе башни надо нейтрализовать иначе ее обитатели натворят дело своей картечницей Скоро на земле начнется стрельба, взрывы и неизменно сопутствующие им пожары, и наши бойцы с вершины вышки будут как на ладони. То ли из-за волнения, то ли тряск на другом конце базы оказалось сильнее, но первая очередь почти вся прошла мимо. Отпустив курок и отворачивая, услышал вскрик и сдавленную ругань на немецком, как минимум одного зацепил, видимо, и тут же бабахнул выстрелом. Стреляли все же скорее наугад, и облако верной смерти пролетело буквально в паре метров за моим аппаратом. Почувствовав близкое дыхание костлявой старухи с косой, жму на педали, делая восьмерку за рекордные семь-восемь секунд. На перезарядку картичницы требуется не меньше десяти, так что шанс у меня еще есть. Но только один. Сдерживая порыв, начать поливать злосчастную башенку еще издалека выжидаю. Еще несколько мгновений, пока дергающийся прицел не устаканится более или менее в просвете амбразуры, и только тогда выжимаю курок. Очередь почти с нулевой дистанции гарантированно сметает все, что было внутри, еле успеваю увернуться от столкновения. А на земле все идет, насколько я вижу сверху, по заранее намеченному плану. Основные силы нашего спецназа незаметно проникли к немецкой казарме, сняли охрану и бросили в окна гранаты. Уложивших и выскочивших в панике, в двери добились карабинов. Часть гномов, по глупости выскочивших наружу и бросившихся на помощь хозяевам, тоже. Остальные, не будь дураками, попрятались. Впрочем, на дальнюю перспективу это им все равно не помогло. В конце концов, с нашей стороны обошлось двумя легкоранеными. Прибывшая на помощь после того, как прозвучали мои выстрелы, что служило обговоренным заранее знаком эскадрильи ангелов, сориентировавшиеся на отбрызг пожаров, осталось без работы. Впрочем, не совсем. Так как базу мы спалили о пленных варваров, снабдив имеющимися в лагере припасами и инструментами, выпустили в лес. А вось им повезет. Но ну, а отпускать было никак нельзя. И взять в плен мы их не могли. Транспортировать не в чем и даже трофейные патроны тратить жалко вот эту ту грязную рыбочонку я и спихнул на ангелов они люди дикие им не привыкать